Глава десятая. Шахматная партия с кардиналом. Спорить тут было бесполезно. Да, я не сдержался и накосячил, превратив драку в баре в кровавую мясорубку, а потому реакция на инцидент, захвативших систему СРП Мелиефатов, была вполне ожидаемой. Серьезного разговора с оккупационными властями было не избежать, но я все же надеялся отстоять свою достаточно сильную позицию, «Убит мой воспитанник. Мои ребята находились в серьезном меньшинстве и лишь защищались. Это можно видеть в записях видеокамер, да и многочисленные свидетели тоже имеются. Совсем уж без последствий едва ли удастся вывернуться. Но каких-то запредельно серьезных санкций от мелифатов я все же не ждал. Я вызвал по рации переводчицу Герт Айни уремяю к стоянке флайеров у «Голубого сияния». Остальных же членов команды отправил на фрегат». Разве что успел передать свёрток с отростком историка Клоопов, нашему корабельному медику, велев посадить в питательную среду под хорошим освещением. Ну и связался со своей компаньонкой и попросил Герту тар извиниться за меня перед послом Сианов, которого я неосторожно толкнул, и при необходимости выплатить компенсацию за нанесённую обиду. Да, ещё один мой косяк, который нужно было исправить до того, как он перерастёт во что-то серьёзное. Большой десантный катер «Риш-10», в котором могло разместиться до полусотни штурмовиков-мелеефатов в тяжёлых доспехах, был предоставлен лишь мне и мейлонской переводчице. Сопровождающие не полетели, пилотов на нём не было, аппарат двигался полностью автоматически. Я не стал сидеть сложа руки и прошёлся по катеру. Интересная машина, обтекаемой формы способная садиться на планеты с плотной атмосферой и взлетать с них. С мощными энергетическими щитами в передней полусфере и даже несущее средство противоракетной обороны, с целым арсеналом стрелкового оружия и ящиками амуниции в нишах по обоим бортам, в том числе миниатюрным дроном-разведчиком и двумя роботами для разминирования. В грузовом отсеке сзади в сложенном состоянии находилась установка развертывания мобильного щита, который должен был прикрывать зону высадки десанта. Эх, сюда бы конструкторов земли, они бы наверняка подчерпнули новые идеи для создаваемой ими техники. Навык сканирования повышен до 84 уровня. К сожалению, пришлось ограничиться лишь навыком без использования сканера-изыскателя для получения подробной схемы летательного аппарата. Мелифаты наверняка не одобрили бы такой технологический шпионаж. Да и оказаться в космосе на обесточенном катере с отключившимися системами тоже стало бы не самым лучшим исходом полета. Мейлонка молча ходила за мной хвостиком. Изо всех сил изображая безразличие к происходящему, хотя от меня не укрылся хищный блеск в глазах рыжей переводчицы. Наверняка мало кому из ее сородичей удавалось вот так близко ознакомиться с современной военной техникой, конкурирующей космической расы. Я давно знал, что Герт Айни Уремиайю тесно связана с Мейлонской разведкой, хотя и не является ее кадровым сотрудником. Ценный информатор, входящий в ближний круг свободного капитана Кунг Комара, присутствующий на переговорах с влиятельными игроками других рас и участвующий во всех затеваемых этим человеком авантюрах, к тому же имеющий каналы быстрой передачи информации Кунг кисимяу и пользующийся особой благосклонностью великой. Я не видел в работе Гертайни на «Родное государство» ничего зазорного, «Обычное поведение патриотически настроенного гражданина. Я и сам регулярно снабжал Землю новыми технологиями и информацией о происходящем в далеком космосе. К тому же я сотни раз считывал мысли переводчицы и знал, насколько щепетильно относится она к моим личным интересам. Гертани никогда не стала бы передавать информацию, способную навредить ее капитану. А еще за эту деятельность моей хвостатой спутницы в реальном мире спецслужбами Союза Мейлонских Прайдов была обещана личная безопасность» в том числе от всевозможных преступных группировок, космических пиратов и религиозных фанатиков, так и не забывших историю с убийством воплощения великой первой самки, проповедницы Лэнг Амиру Умаяу. В общем, я смотрел на эту деятельность переводчицы сквозь пальцы. Но когда увидел, что моя хвостатая подруга украдкой начала фотографировать десантный катер мелиефатов изнутри, я все же остановил Гер Тайни и с помощью навыка управления механизмами отключил ее камеру. Ментально напомнил спутнице, что мы нейтральная сторона, а эти кадры совершенно не стоят того, что мелиефаты могут обвинить нас в шпионаже и снова объявить врагами своры. «Прости, капитан, я забылась. Могла навредить тебе. Больше такого не повторится». Окончание полёта мы почувствовали по изменению тональности двигателей ещё до того, как магнитный манипулятор подхватил катер и затащил в ангар линкора. Двери бесшумно отъехали в сторону, и мы с Гертайни вышли в ярко освещённом огромном помещении, в котором уже стояла десятка три таких же десантных катеров «Риш-10». Нас встречали. Большая группа восьминогих бойцов окружила прибывший катер и замерла неподвижно, не доставая оружие. Вперёд двинулся руководитель группы, крупный милейфат светло-серой масти. Герд Руаз 1024, милейфат. Гнездо ренегатов Кико 78, Псионик 142 уровня. Гнездо ренегатов? Среди других окруживших катер бойцов я увидел еще несколько ренегатов из разных гнезд. Насколько я знал, ренегаты отказывались участвовать в бесчисленных войнах свора мелиефатов за расширение территории и покорение иных рас, но, по-видимому, принимали активное участие в войне с Гекхо, которая для милифатов была оборонительной. Псионик долго смотрел на меня россыпь черных глаз. Я внутренне напрягся, ожидая попытки считывания мыслей или иной псионической атаки, но мой навык ментальной силы молчал как молчало и ощущение опасности. Возможно, наш встречающий запросил и получал от вышестоящего начальства распоряжение относительно нас. Наконец, псионик повернул голову к моей спутнице и застрекотал. Герд не тут же перевела. Герд Руаз 1024 приветствует уважаемого кунга Камара на главном корабле 17-й флотилии и просит пройти за ним в зал дальней связи. Человека уже ждут. О как! Похоже, вызов на линкор своры вовсе не был связан с дракой в баре «Голубое сияние». Просто кто-то из важных шишек свора Мелиефатов пожелал побеседовать со мной. Что ж, похоже, я очень скоро узнаю, почему с меня сняли статус врага и зачем я понадобился своре. Бойцы расступились и наш собеседник поспешил в ближайший коридор. Быстрым шагом я направился за шустро перебирающим конечности восьминогим псиоником, стараясь сохранять достоинство и не бежать. А вот мейлонке так и вовсе пришлось перейти на бег. К чему такая спешка? Наш проводник резко остановился и указал лапой на дверь. «Зал дальней связи. Поспешите. Важный собеседник не любит ждать и долготерпением не отличается». Дверь отъехала, открывая доступ в круглое помещение с зеркальными стенами. Мы с Айни прошли внутрь. Любопытно. Никогда ранее мне не доводилось общаться по дальней связи в зеркальном зале в паре с кем-то. Всегда в комнате я находился один. Точнее, из зала связи с пирамидой, мобильной лабораторией реликтов, я как-то вел общение с реальным миром в компании членов команды. Но там были несколько другие условия. Сейчас же отражение было весьма причудливым. Я видел себя и Мейлонку одновременно со всех сторон, продублированных бесконечно много раз. Кстати, присутствие Мейлонки могло стать проблемой в случае общения с сильным псиоником. Мои-то мысли были неплохо защищены, а вот за сохранность сведений из головы своей спутницы я переживал. «Лично я читал мысли рыжей переводчицы с лёгкостью, словно открытую книгу. Наверное, сильный псионик с хорошим интеллектом мог проделывать это с такой же лёгкостью». Свет в комнате погас, и перед нами возникло светящееся голографическое изображение крупного мелиефата в чёрной матовой броне. «Интересно, интересно. На нашем собеседнике был надет доспех слышащего реликтов, переделанный для ношения представителем расы мелиефатов». А ещё моя спутница почему-то мгновенно рухнула ниц, опустившись на колени и низко склонив голову. Странно было видеть гордую Мейлонку в такой унизительной позе. Что происходит? Я не стал повторять её раболепный жест, но всё же опустился на одно колено и поклонился, похоже, важному представителю свора Мелиефатов. «Ты знаешь, кто я?» Не поднимая головы, перевела мне Мейлонка с трикотанием Мелиефата. Мне пришлось читать подсказку из мысли спутницы. Бессмертный кронг Лаушвайз, лидер свора Мелиефатов, командующий самым сильным флотом галактики и, возможно, самое могущественное существо во Вселенной. Я изо всех сил постарался скрыть нахлынувшие эмоции. Вот это да. Нет, я ожидал, что поговорить со мной захотел кто-то важный в иерархии своры, но чтобы сам лидер Мелиефатов, а между тем собеседник выслушал переведенный гертайне ответы и прострекотал. Крупного, но не самого сильного флота. Королевский флот Трилов не уступает моему в боевой мощи. Флот далеких эльвинов также силен. И есть еще как минимум два других флота, соизмеримых моему по силе. Я говорю про композиты, флот людей. Именно об этом я хотел поговорить с тобой, человек. Кто такие эльвины, я понятия не имел. Трилы, понятно, композит тоже. Но вот то, что у людей где-то есть могучий космический флот, стало для меня большим открытием. «Для начала я хотел бы поговорить про возникший словно ниоткуда композит, разрушивший мою столицу и распространяющийся по моим территориям быстрее скорости света. Мне известно, что вторжение было спровоцировано тобой. Полагаю также, что ты многое знаешь про этих захватчиков. Какими силами располагает враг из другой галактики? Кто заказчик вторжения? Ответь честно, человек, и тебя мой гнев не заденет. Обещаю». Навык ощущения опасности повышен до 145 уровня. Я чувствовал, что Кронг с ворами Лейфатов с удовольствием уничтожил бы меня, но что-то его сдерживало. Зачем-то я был ему нужен, или мое уничтожение привело бы к политическим последствиям, которых лидер своры хотел бы избежать. Но промолчать тут не получилось бы. Пришлось отвечать осторожно, подбирая слова. Вторжение композита произошло с ведомостью зеренов моего народа. Лидер Гекхо, Кронг ДВЭШПИР, полностью одобрил этот ход. «Значит, все же Гекхо». Крон Клаа аж зашипел от переполняющей его ярости. Мои советники рассматривали этот вариант, хотя обычно Гекхо действует более прямолинейно. Я не стал уточнять, что последовательность событий была несколько иной, и что информировал лидера сюзеренов я уже постфактум. Прекрасно понимал, что признаться в этом значит подписать себе смертный приговор, и поспешил продолжить. Из мыслей, пойманного живьем пилота-перехватчика Дэру, я считал, что композит Вае Гукко очень давно, более 200 тонгов, готовился к этой последней войне, что они ждали повода покончить с древним врагом и что к вторжению в нашу галактику подготовлено 12 флотилий, в сумме более полумиллиона звездолетов». «Полмиллиона?» Лидер своры был шокирован и не скрывал этого. По-видимому, его источники сообщали о куда меньших силах противника. Собеседник надолго замолчал, переваривая новую информацию, затем проговорил, не скрывая раздражения. «Глупые Гекхо! Неужели они не понимали, с какой силой играют? Моему флоту, как бы он не спешил к месту событий, потребуется еще 28 стандартных суток. К тому времени, учитывая мощь композита и скорость их распространения, падут сотни обитаемых звездных систем. В зоне поражения окажется Урми, историческая столица союза Мейлонских Прайдов и шихарса прородина самих Гекхо. Неужели Гекхо надеются совладать с той силой, которую сами выпустили? Навык ощущения опасности повышен до 146 уровня. Навык космолингвистика повышен до 113 уровня. Меня аж трясло. Сердце тревожно колотилось в груди, как будто от предвидения смертельной опасности. Кажется, могущественный собеседник с трудом сдерживался, чтобы не сорвать свой гнев на первом подвернувшемся ему под лапы тем более виновники всех описанных им тревожных событий. Мое состояние не прошло незамеченным для Кронга. «Чувствую твой страх, человек. Не бойся. Ты дал честный ответ, и я обещал пощадить тебя. Я всегда держу свое слово. К тому же твоя безопасность гарантирована кунг ки а война с союзами Илонских Прайдов в мои планы в настоящее время не входит». «Все забавнее и забавнее. кунг ки гарантировала мою безопасность?» Интересно, когда именно? И почему мне об этом никто раньше не сказал? А между тем, Крон Клаа продолжил. Свора Мелиефатов сильна и способна справиться с композитом. Но большая космическая политика – это не игра один на один. Всегда нужно учитывать других игроков. трилы подозрительно активизировались и объявили всеобщую мобилизацию. Хотя их территориям композит пока что не угрожает. Мейлонцы воодушевились после недавнего успеха и не прочь урывать новые куски в ожидаемом хаосе. Но больше всего меня смущает нерешенный конфликт с расой людей. У далекой империи, как они себя называют, оказался на удивление сильный флот. А война на два фронта, не считая десятка мелких конфликтов, вовсе не та ситуация, в которой свора Мелиефатов хотела бы находиться. И потому для тебя, человека по расе, у меня имеется особое поручение. «Передай своим сородичам мое предложение мира. Сумеешь остановить войну, можешь рассчитывать на щедрую награду и мою благосклонность. А если император Георг I согласится поддержать мой флот в войне против захватчиков из другой галактики, я официально гарантирую, что свор Амелифатов вычеркнет твою родную планету Земля из своих целей. Так что скажешь, человек? Возьмешься ты за это задание?» «Вот это да!» Главный враг, которого больше всего стоило опасаться моей родной планете, предлагает вариант избежать конфронтации. Миллиарды людей смогут сохранить свои жизни. Такими историческими шансами не разбрасываются. Я, не колеблясь, тут же дал свое согласие. Авторитет повышен до 116. Вот и отлично. Все подробности узнаешь у моих советников. Удачи тебе, человек. Она тебе обязательно понадобится. Аудиенция закончена. Голографическое изображение исчезло, в зале включился свет. И я вдруг понял, что стою весь мокрый от пота, а руки у меня трясутся. Да, напряжение во время этой недолгой беседы было колоссальным. Наверное, так чувствовал себя Д'Артаньян после шахматной партии с кардиналом Ришелье. Вот только, в отличие от знаменитого мушкетера я всё же принял предложение сыграть за другую сторону. Хорошо это или плохо, сказать сейчас было трудно. Бойцы армии Земли, сражающиеся сейчас против мелиефатов, наверняка не одобрят такой мой выбор. Но время покажет.